Глава двенадцатая. «Недобитый враг». То есть это как напали на элигерию? Кто? Я как стояла, так и села. Хорошо, что до дивана дойти успела. Котяра развел лапами. «Как ты узнал? Вот куда бы я без хусечки?» Он сразу насущным насущном спросил. «Моя Катамура. Я-то думал, что он сюда не прорвется, но, видимо, много сил пришлось на него потратить, чтобы такой мощный сотворить. Уважительно заметил Пушок. Амур может. Рассеян ответил ему, родность размышляя, как нам дальше быть. Между тем ко мне подошла мама. Ух, как мне теперь ей объяснить, что я опять неизвестно, насколько пропаду? Стыдно же. Варенька, что случилось? Тихо, чтобы не тревожить моих мужчин, спросила она. На княжество наш напали, нужно возвращаться. Ты уж прости, мамуль, что так получилось. Там война? Не пущу!» — уперла руки в боки мама. «Коля, тут твоя дочь в зону боевых действий собралась!» Папа вошел в зал, всем своим видом показывая, что я покину отчий дом только через его хладный труп. Папа, ты сам говорил, что я должна брать на себя ответственность. Тут же перешла в наступление. Вот я и беру. Там много людей, не только людей. В общем, там много кто от меня зависит. И жители княжества, и мои студенты. Да вообще, ты все равно не сможешь меня остановить. Вот так. Так я и не собирался, замер он. Я твоему женишку хотел сказать, что его прибью, если с тобой чего случится. «Ты же у нас ведь совсем неуправляемая. Сначала делаешь, потом думаешь. Так, можешь хоть этот орел тебя сможет притормозить?» родно схмыкнул. «Ну, отлично. Папа у меня точно предатель. Зато не пытается остановить уже хорошо». «Коля?» — осуждающая покачала головой. «Мама, ну чё, Коля? Ты же мечтала ее в хорошие руки сбагрить. Вот радуйся. А ты, князек затек, слушай». Мне на ваши миры волшебные чихать с высокой колокольни, но за дочку порву, понял? Как не понять? Я с ней ясного. Варя, он обернулся ко мне, медлить нельзя. К фаянсовому другу не пойду. Возмутилась тут же, вспомнив перемещение самура. Какому другу? Не понял Роднос. Ривнива не понял. Отмахнулась от его негодования и обратилась сразу к пушку. Мы как возвращаться-то планируем? У него маяк и мини-портал есть. Так, снова к моему жениху. Хусечка показал мне шарик, в котором переливалось что-то золотистое. А где он его прятал-то? Варя, мама меня насильно обняла, хотя я и не сопротивлялась. Сама жутко соскучилась, пока ее не видела. Давай я тебе телефон дома. Ну хоть звонить будешь. Вспомнила, что в моем домике, в академии, в шкафу должен лежать мой старый аппарат. И покачала головой. Но не объяснять же маме, что через миры сотовая связь не пробьется. Хотя потом жениха о задачу этим вопросом сейчас не то время. Мам, я обязательно тебе позвоню. Но позже, хорошо? Чмокнула ее. Потом недовольного происходящим папу и махнула хуси. «Давай!» В этот раз я сознание не теряла. Все вообще прошло на удивление легко и просто. Золотая сфера под мамин вопль была разбита ковер, который достался нам от бабушки и был чуть ли не семейной реликвией. Портал, на удивление стабильный, не вызвал в моем организме никаких сбоев и неполадок. Так что из него мы вышли целые, здоровые и невредимые прямо на центральной площади Элигерии чтобы тут же увидеть чёрное небо, которого просто не могло быть ясным солнечным днём. То есть солнце на месте, даже пара облачков есть, но вместо голубого угольно-чёрное небо. И это совсем не смешно. Что тут такое? Ну почему мы не можем спокойно отдохнуть? Я не чувствую защиты у города, вдруг произнес Роднес. Щит, который защищает Рудон, есть. Он давит, но не сильно, а вот городской его нет. Я нахмурилась, хотела возмутиться, а потом что-то щелкнуло в моей голове. Наверное, таракашки решили таки вразумить глупую меня и объяснить, что к чему. Сия Рудон отдала мне все свои силы, а ведь ее силы и защищали княжество. Предположим, что она, в отличие от меня, с головой дружит значит, полностью снимать защиту точно бы не стало А вот силушку с города вполне могла мне для обучения и развлечения отдать. Ой-ой-ой, зачем? И хоть бы мне об этом сказала. Хм, а может, она и говорила, но я забыла, кто мог напасть, рассуждал параллельно с моими душевными терзаниями Мурита. Тем более только на город. Кому мы еще насолить успели? Ну, точнее, вы. Я тут вообще местный. Мурмираус, прошипел Хусе. Ну, а потом по черному-черному небу пошли белые-белые полосы, как у зебры. Не особо ровные, но очень пугающие. И все они устремились к зависшему огромной глыбе. Мурмираус, варя, Я открою портал во дворец, а вы будьте наготове. Не знаю, что нас там ждет, но, боюсь, приятного будет мало. И я не уверен, что рудонская магия сможет вернуть город из небытия во второй раз. Да, любимый, боюсь, что в этот раз ты прав на все двести процентов. Из портала вышли тихо и сразу же оказались в кромешной тьме. Я испуганно зажала рукой рот, стараясь не выдать себя даже малейшим писком. «Куда нас опять занесло, и почему тут так темно?» «Не паникуй», — тихо сказал Роднос. Оказывается, я произнесла это вслух. Он толкнул дверь, и мы вывалились из крохотной кладовки, в которую нас занес портал. «Ты это специально?» — прошипела, потирая ушибленное швобру бедру. «И откуда она вообще тут взялась?» «А ты что, хотела бы сразу в тронном зале оказаться?» Недовольно посмотрела на самого умного и самого серого. И решила не комментировать. Обойдется без моих нервных клеток. В дворце было тихо. Впрочем, тут всегда было тихо. Но почему-то сегодня тишина казалась угрожающей. Может быть, из-за того, что я знала, где-то тут бродит враг. Хусь! А ведь в прошлый раз до сюда не добрались. Зачем-то уточнила я. Ответом мне было злобное пыхтение. И чем я его обидела? Ох, ненавижу, когда вопросов больше, чем ответов. Чувствую себя совсем как мои таракашки, бесполезной и незаметной. Пушок зажег маленький поисковой маяк, который начал вертеться на одном месте. А потом взмыл под потолок и взорвался там ярким огоньком, будто фейерверки. Хм. Насколько я помню, такое могло бы запросто случиться в каменной пустыне, где было мало магии. Но чтобы обычный сгусток с одной единственной задачей не мог отойти от своего создателя даже на десяток метров. Ну, просто немыслимо. Что вообще здесь творится? Хотела спросить, но не успела. Мир вокруг снова стал меняться. И на этот раз далеко не в лучшую сторону. Я-то понимаю, что уже много всякого повидала, нервы закалила но все равно не выдержала и завизжала, правда, тихонько, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания. Стены, которые до этого были просто белыми, с едва заметными растительными орнаментами, начали меняться. Белый фон остался, но на нем, как и на небе, начали проступать линии, полосы, только вот теперь черного цвета. И складывались они в геометрический рисунок, очень знакомый. «Невериус!» – произнесла вслух, осознав, что все это значит. Мы, точнее я, освободили его от проклятия, с которым он жил много лет, и которое ему нравилось. Вечная жизнь, пусть и в клетке, запертой в своем тесном изолированном мирке, но вечно живой, и он вряд ли был рад тому, что теперь его не были сочтены. Конечно, Невериус мог бы прожить еще сотни лет, Но что это по сравнению с веками, что были до этого? И он знал, кто мы такие, так что вполне мог решить отомстить. Так или не так? Что делать будем? – спросил Пушок, потерянно разглядывая все темнеющие стены. Нужно найти, где он обосновался и уничтожить его. Не зря я всегда считал, что врагов живых оставлять нельзя. Я вздохнула. Весь мой пацифизм постепенно исчезал, трансформируясь в странные местные понятия о добре и зле. Вот мы, хорошие, добрые, честные, а вынуждены развязывать военные конфликты, чтобы защитить свой дом. Разве это правильно? Получается, что да, хоть и мало приятного в этом. Но не верю, заслужил все, что точно решит сделать с ним родность и я даже плакать не буду найти. Проще сказать, чем сделать. Дворец огромный, обойти мы его не сможем, а магия совсем вышла из-под контроля. Отлично, беспомощные маги. Налетай, бери, пока тёпленькие. Я так задумалась, что не заметила, как начала тормозить. Не в том смысле, а в самом, что не наесть прямом. Хусечка шёл вперёд, направляясь туда, где у нас находилось что-то вроде внутренних казарм. Пушок топал за ним следом, а я Я начала отставать и поняла это только тогда, когда они оба уже скрылись за поворотом. Совсем про меня позабыв, решила догнать и возмутиться, как они вообще посмели забыть, что с ними будущая властительница Рудона и держатель местной магии. Ускорилась, пытаясь нагнать этих торопых, но за поворотом их уже не было. Что за ерундень? Хуся! — позвала тихо. Не отозвалось даже эхо. Отлично, а мне теперь куда идти? Подумала немного и пошла вперед. Выбора все равно нет. Рано или поздно дорога куда-нибудь да выведет. Здесь были окна. Большие, с идеально прозрачными стеклами, сквозь которые должно проникать очень много света. Но не сегодня. Черное небо напоминало купол. И пусть солнце еще виднелось там, в высоке, но казалось нарисованным, настоящим и практически не давало света. Понятия не имею, что такого учудил Невириус, но радости оно мне не приносит, это уж точно. И уверена, мое мнение много кто разделяет. Идти по сумрачному коридору – еще то удовольствие. Остановила меня дверь. Раньше мне в этом крыле бывать не приходилось. Точнее, может быть, я и бывала тут, но этого не помню совершенно. Поэтому дверь попросту вела меня в ступор. Стояла, подумала, решила, что хуже точно не будет. И решительно ее толкнула. Дверь открылась на удивление легко и вывела меня на площадь. Хотя уместнее было бы назвать это пространство очень большим балконом. Ну, а чем оно еще может быть? На ужас боже, кто его знает, какой высоте в самом из прекрасных дворцов, что я видела. «Балкон и даже парапет необычный, балясины в виде миниатюрных девушек с крыльями. Не знаю я, что такое местные феи, непременно бы на них подумала». «А вот и она!» — раздался торжествующий вопль. Повернулась в ту сторону и увидела толпу. Точнее, две толпы, если так, что можно выразиться. «Нет, мне это явно уже надоело». Третьей разборки, и опять я в эпицентре. Неверил стоял прямо по центру. За его спиной сгрудилось десяток странных созданий. Не иначе он их с Рисканского леса притащил. Я таких даже в книжках не видела. Не могла я понять другого. Почему это мой хусечка с Пушком, а Муром и прочие честную компанией ничего не делали? Давно бы уже скрутили этого индивида и дело с концов. Чего медлят-то? Варя по губам прочитала хусечки на негодование, а он думал, я отсиживаться где-нибудь в углу буду, как бы не так. Ты наследница магии Си Рудон думала, что сможешь отсидеться, спрятаться от меня? Опять завопил Невериус. И чё так надрывается? Не понимаю. Да нет, пожала плечами и пошла к нему навстречу. Я уничтожу тебя и всех остальных. Тогда эта выскочка не дала мне стать властителем мира. Упрятала свой склеп, запечатала проклятие. Ха! Милостыня, щедрость! Она думала, что я смогу забыть о том, что было моей целью. Успокоить свои желания. Да все эти годы заточения только сделали меня сильнее. Нет, так близко к нему подходить не буду, а то слюной во все стороны брызжет. Неприятно. Я должен был стать королем Ситары. Я должен был владеть каменной пустыней Рискангом. Не сравнивая себя с королем Патаролли, неожиданно выступил вперед Лак, которого я раньше не видела. Ты всего лишь маг, сильный, но не выдающийся. В тебе нет искры Творца. Смотри на меня, усмехнулся безумец. Мое имя будут помнить, твое. Все забыли. На одной жажде власти ты далеко не уйдешь. Нужно было его заткнуть. Он только еще больше раззадоривал этого ненормального. Кажется, в этот раз со мной были солидарны абсолютно все. Мое имя запомнят, поверь. Я сделаю все, чтобы так и произошло. И начну я с вашего дорогого дворца. Сия была дура и разрешила, что какая-то девка сможет управлять теми силами, что она скопила и сохранила. «Оставить столицу без защиты? Отличная идея! Отличная возможность для меня!» Невириус воздел руки к небу, и черная глыба, которая не зря казалась мне куполом, начала опускаться. Это был щит. Странный, непривычный, очень опасный щит. Он не служил для защиты, наоборот, его целью было уничтожение всего живого, что только могло попасть под него». Это чувствовали все. Защити! Ее голос ветром пролетел между нами. Сия была беспомощна, но могла указать мне, что нужно сделать. И я решила довериться своей интуиции и не обращать внимания на моих тараканов, которые снова начали собирать чемоданы, чтобы меня покинуть. Не до них сейчас. Нападать? Глупо. Да, я моей боевой маг но это только в теории, потому что вся моя практика – это наблюдение за сражениями, влипание в неприятности и бои в трансе. Вот там я намного многое способна, но затащить опытного злодея туда я бы не смогла, поэтому нужно придумать что-то в реальной реальности. А еще есть его приспешники, и кто знает, на что они способны. Наверное, я подошла слишком близко к Невериусу, потому что у хусечки не выдержали нервы. У меня бы они точно не выдержали, будь я на его месте. И это печально, потому что мой жених полез в драку, обрушив на его благородие что-то очень мощное. И Невериуса даже откинула в сторону, будто коклу. Зато на моих друзей тут же кинулась вся та свора, что до этого, раскачивая, стояла позади злобного мага. Я заметила Ари, собранную строгую и с огненным лоссом в руках. Ох, не думала, что она может быть так крута. Рядом с ней стоял вискос и тоже ничем не напоминал того хлюпика, которого я была вынуждена поцеловать. Снятое проклятие изменило всех, и меня в том числе. Так почему же я сейчас смотрю на бой со стороны? Сия, что мне делать? Отчаяние вылилось в яркую вспышку, Заклинание, которого я не могла знать, но применила. Первая волна оглушила все, кто был вокруг. Замерли мои друзья, застыли создания, порожденные его магией, остановился Патраоли, и только черный щит все так же медленно полз вниз, грозясь раздавить алмазный дворец, а вслед за ним и весь город. — Ты попытался остановить меня, Невериус. Ну, как попытался. Он начал произносить заклинание, от первых слов которого уже повеяло смертью. Но хусечка не дал ему закончить. Мой жених бросился на него с огненным мечом, видимо, позабыв, что можно было бы просто приложить того магии. А может, не хотел никем рисковать, опасаясь, что злодей выкинет еще какой-нибудь фокус. Я огляделась и увидела, как покидает поле боя безумный лак. Не знаю, почему он вообще был здесь, но это бегство. Ему я не могла найти оправдание. Струсил или понял то, чего еще не осознал никто из нас. Как знать? А моя магия вновь искала выхода. Я боялась, что могу кому-нибудь навредить, но чужое спокойствие той, что покинула этот мир много лет назад, сделало свое дело, и я позволила магии выплеснуться. Вторая волна, яркая, словно самое настоящее солнце, вспыхнула прямо над мостовой перед дворцом, прокатилась, сметая все, что не принадлежало к нашему миру. Те существа исчезли, от них не осталось даже следа. Черный щит, что уже должен был вот-вот коснуться самого высокого из шпилей, сминая его, вдруг пошел белесыми трещинами. Наверное, мне еще долго будут сниться кошмары с этим ужасающим звуком, с которым рвалось то, что казалось небом. Чернильная тьма покрывалась сетью трещин, будто кто-то разбивал яйцо. А частицы скорлупы падали вниз и исчезали в ярких вспышках, так и не долетая до земли. Ужас заканчивался. Стирался магии что должна была защищать этот дворец, этот город и его жителей. Это княжество у границ каменной пустыни, где испокон веков творилось много нехорошего. И, как ни странно было это осознавать, я была частью удивительного мира и магии, неотъемлемой частью, необходимой. Голубое небо вновь захватило все вплоть до горизонта. Я выдохнула и улыбнулась, понимая, что мы в очередной раз справились. Хусечка шел ко мне и тоже улыбался. «Я все равно тебя убью!» — раздался крик. «Надо же!» — Не Неверюс оказался живым. В подпаленном халате, который уже прочно ассоциировался у меня с этим человеком, с еле тлеющим пульсаром в руке он бросился на нас. Родно за два шага оказался рядом со мной, сбивая с ног, уводя с возможной траектории удара. И в этот момент нас накрыла тень. Я задрала голову и увидела жёлто-зелёное брюхо. Хм, знакомый окрас, знакомый дракон. Прямо над нами, плавно, но быстро опускаясь, крушила кнопка. Дракониха из полетной компании. Ну, а то, что произошло дальше, заняло считанные мгновения. Я только рот успела открыть от неожиданности. Мелкое, но только по их видовым меркам создание – Резко спикировала в сторону визжащего на высокой ноте Неверюса, раскрыла пасть и проглотила, его даже не жуя. И не поморщилась. «Она же маленькая!» — вырвалась у меня. «Варь, ты в порядке?» — обеспокоенно спросила у меня Хусечка. «Нигде ничего не болит?» Перевела на него взгляд и, улыбнувшись, предположила неожиданное. «А давай прямо сейчас поженимся?» «Ну, ясно, у тебя шок!» Поднял меня на ноги хусечка и обнял. «Прямо сейчас ты вернешься к себе, примешь ванну и отдохнешь. Мурита!» которая несколько потрепанной жизнью, возник рядом. проследи, чтобы она никуда больше сегодня не вляпалась!» Я хотела возмутиться, но жених меня и слушать не стал. Миг, и портал выбросил несчастную меня прямо на кровать в спальне.